Газеты расточали ему хвалы, и Пеншина нежданно-негаданно стал героем дня. Подумать только, Альт, едва не закончивший свою артистическую карьеру в желудке фиджийского вождя. Теперь он охотно соглашается с тем, что туземцы Вити Леву не совсем отвлеклись от своих людоедских вкусов. Ведь, по их мнению, человечина — блюдо привкусное, а проклятый Пеншина на вид очень аппетитен.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 Разумеется, сейчас все только заняты предстоящей свадьбой Уолтера и Мисс Ди. Да и можно ли думать о чем-нибудь другом? У Калистуса Менбера нет ни одной свободной минуты. Он подготовляет и обдумывает различные подробности такого празднества, какого еще не бывало на плавучем острове. Никто не удивится, если от подобной работы он похудеет. В среднем стандарт Эйленд проходит не более 20-25 километров в сутки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 Это было во время двух часов, которые он и его товарищи разрешают себе после полуденного завтрака. «Да», — отвечает Фросколен, — «и нам не придется пожалеть о плавании на борту Стандарт-Айленда. Что бы ни думал на этот счет наш друг Цорн. С его вечным пиликанием в минорном тоне», — добавляет Пеншина. «Да, особенно когда плавание это наконец окончится», — отвечает Виолончелист, «и мы положим в карман последнюю четверть своего гонорара, который честно заработали».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 свадебной песни «Эпиталамы» в честь новобрачных. «Почему же нет, Вернес?» — говорит Фрасколиан. «Если ты возьмешь на себя труд рифмовать «пламень» и «камень», «любовь» и «вновь», на концах двенадцати строчек разной длины, то Себастьян Цорн, который уже проявил себя в качестве композитора, охотно положит твои стихи на музыку». «Прекрасная идея!» — восклицает Пеншина. «Тебе это подходит, старый брызга. Что-нибудь такое очень свадебное и иступленной кодой по пять долларов за ноту? Нет, на этот раз даром, отвечает Фраскулен. Это будет лепта концертного квартета богатеем Стандарт Айленда. Вопрос решен, и виолончелист заявляет, что он готов молить о вдохновении бога музыки, если божество поэзии прольет вдохновение в сердце Ивернеса. Это благородное сотрудничество и должно породить кантату кантат,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 Навстречу Стандарт-Айленду. Может быть, он привез миллиардцам какое-то срочное сообщение исключительной важности? Так оно и есть. Скоро все выяснится. Едва пароход успел причалить к пристани, как с него сходит пассажир. Это один из главных агентов компании. Он отказывается отвечать на нетерпеливые расспросы множества любопытных, собравшихся на дамбе Штирборд-Харбора. Электрический поезд вот-вот отойдет, и не теряя времени, агент вскакивает в один из вагонов. Через 10 минут агент прибывает в мэрию, просит аудиенции у губернатора по неотложному делу, и сразу же получает ее. Сайрес Бикерстав принимает его в своем кабинете за плотно запертой дверью. Не проходит и четверти часа, как все 30 членов Совета именитых граждан извещены по телефону о необходимости срочно прибыть на заседание. Между тем у людей и в портах, и в городе тревога, сменившая любопытство, разыгралась и на шутку, и достигла крайних пределов. Без 28 под председательством губернатора, при котором находятся оба его помощника, собирается совет, и агент делает следующее сообщение. 23 января Standard Island Company Limited потерпела финансовый крах, и мистер Уильям Т. Померинг, облечен всеми полномочиями для ликвидации ее дел, в целях соблюдения интересов означенной компании. Прибывший агент и есть мистер Уильям Т. Померинг, на которого возложены все эти функции. Новость быстро распространяется, но, по правде сказать, она не производит того впечатления, какое произвела бы в Европе. Подумаешь? Ведь Стандарт Айленд, по выражению паншина это кусок от одного из листов партитуры американских Соединенных Штатов. Финансовый крах не такая вещь, которая может удивить американцев и тем более застать их врасплох. Ведь это одна из естественных фаз деловой жизни. Случай вполне допустимый, с которым все мирятся. И миллиардцы смотрят на дело со свойственным им хладнокровием. Так, значит, компания лопнула. Ну что ж, это бывает и с самыми солидными фирмами. Пассив значителен? Весьма значителен, как видно из баланса, предъявленного агентом по ликвидации, 500 миллионов долларов или 2 миллиарда 500 миллионов франков. А что привело к краху? Спекуляция. Безрассудная, пожалуй, раз она так плохо кончилась, а ведь она могла бы и удаться. Громадное дело. Постройка нового города в штате Арканзас. Но внезапно произошло геологическое смещение, которое невозможно было предусмотреть. В конце концов, компания здесь ни при чем, если почва уходит из-под ног, то следует ли удивляться, что акционеры проваливаются вместе с ней? Уж на что Европа кажется прочной, а и с ней может когда-нибудь приключиться такое? Но со Стандарт-Айлендом ничего подобного произойти не может. И разве это не победоносное свидетельство его преимуществ над материками и островами, прикованными к земной поверхности? Самое главное – действовать. Актив компании состоит из стоимости плавучего острова, его остова, заводов, особняков, зданий, плантаций, флотилий, словом, из всего, что вместе взятое, составляет самоходную конструкцию инженера Уильяма Терсена и, кроме того, из учреждений, находящихся в бухте Магдалены. А что, если образуется новое общество, которое откупит его, так сказать, оптом в результате полюбовного соглашения или с аукциона? Да, так и будет сделано, и все полученное от этой продажи пойдет на ликвидацию долгов компании. Но вызывает ли создание нового общества необходимость прибегнуть к помощи чужих капиталов? Разве миллиардцы недостаточно богаты, чтобы приобрести стандарт Айленд на свои собственные средства? Не лучше ли из простых жильцов превратиться во владельцев жемчужины Тихого океана? Неужели они станут управлять своим имуществом хуже, чем компания, только что потерпевшая крах? Сколько миллиардов имеется в бумажниках членов Совета, всем хорошо известно. Сходятся на том, что надо купить стандарт Алент, и притом незамедлительно. Имеет ли агент по ликвидации соответствующие полномочия? О да, имеет. Впрочем, если уж компания и надеется найти где-нибудь суммы, нужные ей для своей ликвидации, так именно в карманах именитых особ Миллиард Сити, многие из которых уже состоят в числе самых богатых акционеров.